Глава двадцатая На мгновение Василий Иванович замолчал, словно прислушиваясь к чему-то, и похоже, что услышанное его полностью удовлетворило. Сумидзо Такеши, охотник, который обладает даром весьма схожим с твоим. Ранхер, благодаря силе которого блокируются оба подземелья пятого уровня. Именно призванные Такеши, существа, сдерживают экспансию монстров в наш мир. Он уже далеко не молод и неизвестно, сколько еще сможет дать время человечеству, чтобы подготовиться. Все филиалы ассоциации получили негласное задание разыскать человека с похожими способностями, как у Такеши. Даже если есть намек на что-то схожее, такого человека берут под охрану. Отвозят на специальную тренировочную базу, где имеются несколько постоянных подземелий и пытаются раскачать по максимуму. Привлекая для этого дела сильнейших элитных игроков и даже ранкеров. Это может решить массу твоих проблем. Я даже не посмотрю, что договор с корпусом еще не закончен, но повторюсь, что это только информация, над которой у тебя есть время подумать и дать мне ответ. Можешь не торопиться. А теперь я хочу знать, что произошло во время спасательной миссии». Я был настолько ошарашен словами Сахарова, что сперва даже не мог понять, что он от меня хочет. Благо, что Василий Иванович все прекрасно понимал и не торопил меня, давая возможность переварить услышанное. Выходит, что на земле все это время был еще как минимум один Вайм, А все странности, с которыми я сталкивался, были далеко не странностями, хотя говорить об этом пока еще слишком рано. Вполне может сложиться так, что глава ассоциации имеет совершенно другую способность, может, он не работает с духами, а действительно призывает самых настоящих монстров, воплощает их из своих фантазий, открывает порталы в другие миры или что-нибудь в этом роде. К тому же я даже не могу представить, какой силой должен обладать Вайм, чтобы сдерживать сразу два пятеранговых подземелья. Для этого ему потребуется очень много сильных духов, которые будут тянуть из него энергию лучше любого пылесоса. Тут никакие духовные камни не помогут. Хотя тот же Альтин был связан с десятком великих духов и одним мировым. Даже представить не могу, сколько силы должен поглощать Хрона, Но тот человек, который прожил в колыбели охотников за монстрами, в месте, которое вполне возможно было истоком зарождения ваймов, в месте, где были разработаны все печати призыва и прочие хитрости, которым нас обучали в Ордене. Здесь несколько вариантов. Либо на Земле имеется какой-нибудь тайный Орден ваймов, но в этом случае не возникло бы проблем с поиском наследника для главы ассоциации. В принципе, можно раскачать любого Вайма до предела, лишь бы шло поступление сильных душ, да и призванные духи имели силу, соответствующую силе Вайма. Либо Такеши Сумидзе – непревзойденный гений, который смог самостоятельно постичь свою силу, что вполне могло быть правдой. Или все же тот вариант, что глава ассоциации никаким образом не связан с духами. От чего то я склоняюсь именно к третьему варианту. Для начала необходимо было встретиться с этим человеком, чтобы понять, как на самом деле обстоят дела, а уже потом делать выводы. Вот только встречаться с ним мне совершенно не хотелось. Да и отправляться на какую-то непонятную базу, находиться постоянно под колпаком тем более. Даже в корпусе последней стражи у меня имеется какая-никакая свобода. А вот там я очень сомневаюсь, что мне позволят заниматься собственными делами. Там из меня будут делать ряного защитника человечества, который готов наплевать на собственную жизнь и в любой момент готов броситься с голой грудью на босса пятиуровневого подземелья. Вот только проблема в том, что я таким совершенно не был. Я не готов вот так кидаться в бой, зная, что проиграю. Одно дело делать это, когда знаешь, что кроме тебя больше никто не может помочь людям, и совсем другое, когда уверен, что монстров будут сдерживать. Возле пятиуровневых подземелья постоянно находятся флотилии сдерживания, да и переброску элитных игроков и ранкеров при необходимости никто не отменял. К тому же мои планы еще никто не отменял. Кто знает, как вообще будут обстоять дела на той базе. Может, мне и снаряжение толкового не дадут. А если и дадут, то не позволят ничего с ним делать. Да и неизвестно, как там обстоят дела с духами. Может, все подземелья там начальных уровней. Но пока не буду торопиться с выводами. Василий Иванович не требует от меня принятия решения, по крайней мере, здесь и сейчас. Значит, выдавать меня он точно не собирается. А вот конфиденциальность моих способностей выходит на первый план. Можешь не переживать, все необходимые распоряжения уже отданы. С М. и спасенными тобой курсантками я также решил вопрос. Информация о том, что произошло в том подземелье, никуда не уйдет. Быстро сработано. Я даже толком не успел подумать о сложившейся ситуации, как батя уже всё решил. Но вот что значит быть в курсе всего происходящего и иметь влияние во всех сферах современного общества. Мне до подобного уровня ещё расти и расти. Впрочем, именно этим я сейчас и занимаюсь. Ну а теперь рассказывай, что произошло в том подземелье. Версию курсанта я уже слышал, слишком там много всего странного и непонятного начиная от того, каким макаром им удалось пробудить скрытого босса и заканчивая передвижением по ледяному подземелью. Кстати, не покажешь мне то существо, что смогло засунуть себе в пасть пять человек? Даже не представляю, каких размеров должен быть этот хомяк. Покажу, но только после того, как закончим наш разговор, и защита будет снята. Ваша техника причиняет боль моим духом ответил я и принялся вещать о похождениях в тренировочной зоне. Из госпиталя нас выпустили через три дня после визита Василия Ивановича. Причем все эти дни целители многократно усиливали свой натиск. Они словно мстили нам за визит Сахарова, словно мы были в этом виноваты. Поэтому, когда дежурный целитель заявил, что мы в полном порядке и можем выметаться, мы именно так и сделали, собравшись за пару мгновений. За это время я все же умудрился пообщаться с графиней и получил от нее заверение, что все произошедшее в подземелье останется там. Да и насчет ее парня переживать не стоит. Она уже с ним разговаривала и заверила, что он не подведет. Здесь мне оставалось только довериться Жанне и ее влиянию в отряде. Но до дома я так и не добрался. Сразу же после госпиталя мы отправились в администрацию корпуса. Василий Иванович заверил, что мне необходимо предоставить больше свободы действий. Я уже доказал, что способен не только отлично справляться с возникающими в подземельях опасностями, но и руководить отрядом. С последним пунктом я был категорически не согласен. Терпеть не могу командовать. Во время боя со стихийным элементалем это вышло совершенно случайно. Просто я один знал, как можно прикончить подобного противника, и это не помогло нам разобраться с ним без осложнений. Все получили очень серьезные повреждения, но для Сахарова это были не аргументы. Он сказал, что мне пора становиться во главе отряда и самому набирать себе подчиненных. И сейчас у меня имелось четыре свободных места в отряде. Узнав о моем повышении, Камень и сержанты выявили желание стать первыми членами нового отряда. Причем сержанту было плевать, что он потеряет место лидера. «За очень короткий срок ты уже смог доказать, что можешь обеспечить безопасность отряду, чего я не могу сделать. Да и подземелья ты знаешь явно больше моего, поэтому тут нет ничего удивительного. Я лучше буду подчиняться тебе, чем снова винить себя в потере бойцов». Да и задолбался я уже столько лет нести ответственность за жизни подчиненных. Смерть Веприя Петровича очень сильно ударила по сержанту. Ему сейчас был необходим перерыв, который я решил ему дать. В мой отряд он вступил при условии, что в любой момент, когда захочет, сможет его покинуть. А вот камня я принял без вопросов. Нам предстояла серьезная работа над оснащением всей команды первоклассным снаряжением. Это были мои первые подчиненные за две жизни. И я даже не знал, как себя вести. Одно дело командовать духами, с которыми у тебя заключен контракт, Ты четко знаешь, что у вас сугубо деловые отношения, они выполняют необходимую задачу, ты отдаешь им определенную плату. А вот люди, которые добровольно согласились идти за мной, причем без какого-либо обещанного вознаграждения, вызывали у меня непонимание. Непонимание того, как я должен вести себя с ними, как выстраивать наши отношения и все такое. Для начала решил вести себя, как и раньше. Тот же сержант очень редко показывал нам, что главный, в основном в каких-то принципиальных вопросах, а все остальное время он общался и вел себя с нами как с равными, никак не показывая своего главенства. Вот и я буду вести себя так же. Четвертым членом своего отряда я хотел сделать мало, а вот еще над тремя кандидатурами необходимо будет хорошо подумать. И на примете у меня никого не было. Все, кого я знал в корпусе, уже состояли в отрядах. Одиночек здесь просто не может быть. Любого вновь поступившего стража сразу же направляют в один из отрядов, подавших заявку на пополнение. Мне тоже предстояло заниматься подобными делами, но на первое время эти функции на себя обещал взять сержант. Он уже прекрасно с этим знаком и ничего сложного здесь не видел. Осталось только получить официальное назначение, и потом можно будет смело делегировать полномочия». «Даже не думай, я сейчас не в том настроении!» — выкрикнул я, приближающемуся к нам Малу. Судя по его настрою, он собрался выяснять со мной отношения из-за того, что произошло в ледяных пустошах. Оказавшись в отключке, парень пропустил драку со скрытым боссом, а он так мечтал об этом, и, по его мнению, естественно, во всем был виноват я. По телу парня уже вовсю проскакивали электрические разряды, когда в дело вмешался сержант, воспользовавшись кровавой печатью. Пока еще он мог это сделать, но после вступления в мой отряд потеряет такую возможность. А вот я, наоборот, приобрету. Причем мной уже никто не сможет управлять. Батя сказал, что никаких проблем с этим не возникнет. Возможность пользоваться силой мал потерял, а вот желания набить мне морду нет и ведь прекрасно знает, что не мне в рукопашный, поэтому камню пришлось завалить на плечо бессознательное тело парня, и уже таким составом мы направились в администрацию. Там уже все было готово. Все формальности заняли примерно минут сорок. Большую часть из этого времени занял инструктаж о том, как пользоваться кровавой печатью. Мне эта информация была не нужна, но все равно пришлось ее слушать. К тому времени уже очнулся Мал и был просвещен старшими товарищами, что здесь вообще происходит. Как я и думал, парень без всяких вопросов согласился присоединиться к моему отряду. Еще несколько минут на перевод мало, и я официально стал командиром отряда последней стражи. Но это было еще не все. «Руководство распорядилось, чтобы к вашему отряду присоединился новичок». «Одна из ваших обязанностей как командира – лично встречать новеньких и вводить их в курс дела», сказал мне офицер, оформлявший все документы, после чего указал на дверь, за которой меня и ждал новичок. Как-то мне сразу не понравилось, что без моего ведома в отряд засунули какого-то неизвестного человека. Необходимо будет переговорить об этом с Василием Ивановичем, все же он дал мне разрешение обращаться к нему, если возникнут какие-нибудь трудности. Даже не ожидал, что они возникнут так быстро. «А вот и командир вашего отряда. С этого момента вы переходите под его непосредственное руководство», сказал офицер, открыв дверь в кабинет. После чего он вышел, освободив мне проход, и я охренел от увиденного. «Чего рот открыл? Если будешь так долго стоять, то рискуешь застудить горло. Ко мне тогда не обращайся, не буду тебя лечить». «И тебе не хворать» произнес я, быстро глянув на папку, переданную мне офицером. «Татьяна, понятия не имею, каким образом ты здесь оказалась, но раз руководство решило направить тебя в мой отряд, то добро пожаловать. Собирайся, пойдем познакомлю тебя с другими членами отряда».